Мрачный бог Чернобог, говорит одно из этих сказаний, владел великолепным замком и прелестной дочерью. Но вот пришли христианские проповедники. Они уничтожили его силу, превратили его чудный замок в скалу, а его красавицу дочь в фиалку, которая зацветает лишь раз в сто лет. И кому посчастливится теперь сорвать эту фиалку, тот женится на красивейшей и богатейшей из невест страны и будет всю жизнь счастливейшим из людей» память об этом предании в средние века в Южной Германии каждую весну праздновали тот день, в который находили первую фиалку. Нежную виновницу торжества прикрепляли к громадному шесту посреди зеленой лужайки, куда собирались и старый млад, чтобы попеть, поплясать и повеселиться. Все радовались концу зимы, когда можно выйти, наконец, из тесных душных жилищ и, собравшись вместе, подышать свежим весенним воздухом, насладиться чудным зрелищем оживающей природы. Этот обычай однажды даже послужил поводом кровавой распри в окрестностях Вены между рыцарем Нидгартом Фуксом и крестьянами, распри, воспетый синевековым поэтом Гансом Саксом. Нидгард случайно нашел весной в лесу на берегу Дуная первую фиалку и, прикрыв ее своей шляпой, поспешил отправиться к герцогу Оттону, чтобы известить его о счастливой находке и пригласить весь двор на праздник весны. Тем временем какой-то крестьянин, проходя по тому же самому месту и заметив среди поля рыцарскую шляпу, полюбопытствовал, что под ней. И, найдя там фиалку, поспешно сорвал ее, а на ее место положил кучу мусора. Затем прикрыл все шляпой и, как ни в чем не бывало, удалился. Между тем Оттон, пригласив всех дам, всю свою свиту на праздник, торжественно явился на место, где росла фиалка. Но когда Нидгард поднял шляпу, то, к всеобщему удивлению, на месте фиалки оказалось Куча грязи. Взбешённые венцы решили, что Нидгард сделал это им насмешку и пришли в такое раздражение, что бедный Нидгард успел спастись от их гнева только благодаря быстроте своего коня. Обиженный и огорчённый Нидгард долго стоял и недоумевал. Как это могло случиться? Но вдруг, отъехав немного, увидел свою фиалку, прикреплённую к шесту, и целую толпу танцующих и веселящихся вокруг неё крестьян. Выхватив меч из ножен, он устремился на них, стал разгонять и, изранив многих, остался на месте танцев победителем. С этих пор он получил прозвище «Бауэрфайнд» — враг крестьян. После греков Фиалка ни у кого не пользовалась такой любовью, как у древних галлов, у которых она служила символом невинности, скромности и девственности, вследствие чего ею посыпали брачные ложе новобрачных, и украшали могилу безвременно погибшей невесты. От галлов любовь к фиалке перешла и к их потомкам, французам, у которых во времена поэтических состязаний, проходивших ежегодно в Тулузе, одной из высших наград служила золотая фиалка. Начтые в 1323 году эти состязания отличались особенным блеском в 1490 году, когда во главе их встала известная красавица Клеманс и оценившая фиалку выше всех цветов и пославшей даже этот цветок своему рыцарю, томившемуся в плену у неверных, как эмблему своей верности и постоянства. Фиалка не раз воспевалась французскими поэтами, и живший при Людовике XIV поэт Демаре, посылая знаменитой основательницы литературных вечеров Жюли де Рамбулье, венок из фиалок, вкладывает в уста цветка примерно такие слова. Не обладая честолюбием, я прячусь в траве. Скромная по своей окраске, я скромна и в выборе места. Но если когда-либо я увижу себя на вашем челе, то из самого скромного цветка я превращусь в самый гордый. Считая фиалку символом скромности и невинности, французские писатели очень ревниво относились к тому, насколько справедливо сравнивали с ней известных в то время женщин. Например, когда мадам де Севинье из Лести вздумала назвать в своих письмах знаменитую фаворитку Людовика XIV Луиза де «Лаваривер» скромной фиалкой Omble Violet то французская писательница де Жейлис была просто возмещена этим сравнением. Особенной любовью пользовался скромный цветок у многих знаменитых французских актрис. Так, например, известная французская актриса и в то же время любимица короля Морица саксонского Адриена Лекуврер так страстно любил этот цветок, что морец, желая сделать ей приятное, подарил актрисе печать с выгравированной на ней фиалкой и надписал «Иль шерше». Говорят даже, что и тот букет, которым она была отравлена своей соперницей герцогиней де Бульон, был также сделан из фиалок. Другая, не менее знаменитая, но жившая в конце XVIII века французская актриса Клерон, так любила этот цветок, что один из ее поклонников завел для нее целые оранжереи фиалок. И круглый год, в продолжение 20 лет, каждое утро посылал ей букет фиалок.